Глава 18 Когда я, наконец, провалился в сон, голова Робин покоилась у меня на груди. Знакомое, теплое, правильное ощущение, и как раз это-то и пугало меня до чертиков. Я не хотел опять ее потерять. Может, как раз поэтому мне и снилась совсем другая женщина. Я как бы стоял у окна, опустив взгляд на Сару яйц и освещенную луной траву. Та шла по ней босиком, держа свои туфли в руке. Белое платье раскрутилось у ее ног, а ее кожа блеснула серебром, когда она вдруг обернулась, подняла взгляд и приподняла перед собой руку, словно держа на ладони монетку. Проснулся я в серой тишине. Прошептал. Ты не спишь? Голова Робин двинулась на подушке. Думаю, отозвалась она. Про что? Про Грентома. Я стряхнул остатки сна. Он ведь и вправду нацелился на меня, так? Ты не сделал ничего плохого. Робин пыталась убедить себя, что все просто, но мы знали, что это не так. Невиновных людей сажают за решетку сплошь и рядом. Никто не любит верить в правосудие для богатых, но люди видят это именно так. Они хотят расплаты. Такого не произойдет. Я очень удобная цель. Робин поерзала рядом со мной, и твердый изгиб ее бедра прижался ко мне. На сей раз она не стала возражать мне. Ее слова тихо скользнули в пространство между нами. «Ты думал обо мне?» — спросила она. «Все эти годы в Нью-Йорке». Я немного подумал, а потом сказал ей болезненную правду. Поначалу постоянно. Потом старался не думать. Это получилось не сразу. Но, как я уже говорил, я похоронил эти места Тебе тоже надо было ехать. Это был единственный выход. Мог бы и позвонить. Может, я и передумала бы. Приехала бы к тебе. Она перекатилась на бок. Одеяло соскользнуло у нее с плеча. Робин, ты по-прежнему меня любишь? Да. Тогда люби меня. Робин приложила губы к моей шее, потянулась вниз, и я ощутил легкое прикосновение ее руки. Мы начали не спеша, В тени всех этих слов и смутном сером свечении робкого рассвета. В десять утра я проводил Робин к ее машине. Ее пальцы стиснули мои, и она прижалась ко мне. Она выглядела непривычно уязвимой, и я понял, что наверняка так оно и есть. Я не сторонница по только не по отношению к тому, что важно. Не по отношению к нам. К тебе. Робин положила ладонь на мое лицо. Я на твоей стороне. «Чего бы это ни стоило?» «Я не могу связать свою жизнь с округом Роуэн, Робин. Не могу, пока не увижу, куда все зайдет с моим отцом. Мне нужно, чтобы у нас с ним все стало на свои места, а я не знаю, как этого достичь». Она поцеловала меня. Можешь считать, что я свой выбор сделала, чего бы это ни стоило?» «Я буду в больнице», — сказал я, а потом посмотрел вслед ее машине. В комнате для посетителей я нашел Мириам. Она была одна, глаза закрыты. Ее просторные одежки зашелестели, когда она едва уловимо поменяла позу. Когда я сел рядом, Мириам вдруг застыла, показав мне половину лица. «Ты как, нормально?» – спросил я. Она кивнула. «А ты?» Мириам выросла в красивую женщину, но надо было как следует присмотреться, чтобы это увидеть. Она словно уменьшилась, да и вообще казалось, что абсолютно всего в ней стало меньше, чем на самом деле. Но я понял. Жизнь потрепала не только меня одного. «Рад тебя видеть», — сказал я ей. Она кивнула, и ее волосы мотнулись вперед. «С тобой и вправду все хорошо?» — спросил я. «А что, не похоже?» «Да нет, отлично выглядишь. С Грейс есть кто-нибудь?» «Папа». Он подумал, что это поможет Грейс, если взять меня с собой. Я уже заходила к ней разок. «Как она?» — спросил я. Кричит во сне. Ну, а папа? Он сам как женщина. Я не знал, что на это и сказать. Послушай, Адам, я сожалею, что мы с тобой так нормально и не поговорили. Я хотела, просто все это было... Mm -hmm. Дико, ты мне уже сказала. Мириам обхватила ладонями бедра, еще сильнее выпрямилась, так что ее спина стала меньше напоминать вопросительный знак. «Приятно опять тебя повидать. Джордж сказал мне, что ты думаешь, будто это не так. Как тебе такое вообще в голову пришло?» «Он вырос в хорошего человека», — сказал я. Она приподняла плечи, указала вглубь коридора пальцем с обгрызенным ногтем. «Думаешь, с ней все будет в порядке?» «Надеюсь». «Я тоже». Я положил ладонь ей на руку, и Мириам вздрогнула, отдернула ее и тут же приняла сконфуженный вид. «Прости», — произнесла она. «Ты меня напугал». «Ты в порядке?» — спросил я. «Эта семья разваливается на части». Мириам прикрыла глаза. «Кругом одни трещины». Когда отец вышел из палаты Грейс, то двигался медленно и устало. И, усаживаясь, рядом кивнул мне. «Здравствуй, Адам». Он повернулся к Мириам. «Немного посидишь с ней?» Та разок глянула на меня, а потом исчезла в глубине коридора. Отец похлопал меня по коленке. «Спасибо, что пришел». «А где Долф?» «Мы с ним меняемся». Мы откинулись к стене. Я махнул вслед Мириам. «У нее все хорошо?» «Какая-то она мрачная». «Что-что?» «Мрачная, говорю. Она такая с самой смерти Грея Уилсона. Он был немного постарше, немного попроще, но они были близки». «Тусовались в одной компании в школе. Когда тебя судили за его убийство, эта компания ее отвергла. С тех пор ей было очень одиноко. Так и не смогла управиться с колледжем. Вернулась из Гарварда после первого же семестра. Но стало только хуже. Грейс разок-другой пыталась вывести ее из этого состояния. Черт, да мы все пытались. Она просто мрачная и печальная. Мимо нас прошла медсестра». Какой-то высокий мужчина катил по коридору больничную каталку. «Ты не представляешь, кто мог убить Денни?» – спросил я. «Совершенно не представляю». «Он играл по-крупному. Его отец – наркоторговец». «Мне больно об этом думать». «А кто такая Сара Йейтс?» – спросил я. Отец словно задеревенел, и речь его замедлилась. «А почему ты спрашиваешь?» Грейс разговаривала с ней незадолго до нападения. Похоже, они дружили. Он немного расслабился. Дружили? Не думаю. А ты ее знаешь? Никто на самом деле не знает Сару Йейтс. Довольно расплывчатый ответ. Живет на каких-то выселках. Всегда жила. В один день может быть теплой и приветливой, а в другой злобной, как змея. Насколько я могу судить, ее вообще мало что в жизни колышет. «Выходит, ты ее все-таки знаешь?» Он повернулся ко мне лицом, крепко сжав губы. «Знаю только, что не хочу про нее говорить. Она говорит, что я был чудесным мальчиком». Отец развернулся на лавке, агрессивно расправив плечи. «Так знаешь?» — не отставал я. «Лучше держись от нее подальше». «Что ты этим хочешь сказать?» «Хочу сказать, держись от нее нахер подальше!» Потом я отправился за гостинцами для Грейс. Купил цветов, набрал книг и журналов, понятия не имея, что из всего этого придется ко двору. Выбирал почти наугад, отчего в очередной раз пришлось не без горечи признать. Теперь я ее практически не знаю. Движимый каким-то неугомонным беспокойством еще немного покатался по городу. Каждая улица, по которой я проезжал, была устлана воспоминаниями. Настолько осязаемыми, что прошлое ощущалось чуть ли не физически. Вот еще что это такое, родные места. Я уже почти доехал до больницы, когда зажужжал мой мобильник. Звонила Робин. «Ты где?» – спросил я. «Посмотри в зеркало». Я глянул и увидел ее автомобиль в каких-то 20 футах позади себя. «Тормозни где-нибудь, нам надо поговорить». Я свернул влево в тихий спальный райончик, построенный в начале семидесятых. Низенькие домики с крошечными окошками, аккуратные ухоженные садики. В двух кварталах от меня катались на великах детишки. Малыш в желтых штанах упоенно пенал красный мячик. Вид у Робин был жутко деловой. «Я тут кое-кого аккуратно поспрашала с утра», — сказала она. «Связалась с людьми, которым доверяю. Попросила их держать меня в курсе. И мне только что позвонил один знакомый детектив. Прямо из суда. Он там должен был показания давать» но не успели его вызвать, как вдруг объявился Грентом и отвлек судью. «Судью Редборна. «Угу. Редборн объявил перерыв и пригласил Грантэма в свой кабинет, а через 10 минут объявил, что заседание переносится». Робин примолкла «Ты ведь уже знаешь, зачем он туда приперся?» «От одного из секретарей. Железно. Грентом предоставил судье офидевит в качестве основания для ордера на арест. Судья его подписал». Ордер на чей арест? Пока непонятно, но учитывая то, что нам уже известно, я сильно подозреваю, что там указана твоя фамилия. До нас долетал отдаленный смех, пронзительные повизгивания играющих детишек. Глаза Робин были полны тревоги. По-моему, тебе надо срочно связаться с адвокатом. Грейс спала, когда я вернулся в больницу. Мириам уже ушла, и в палате сидел только мой отец с закрытыми глазами. Я поставил цветы возле кровати, положил на тумбочку журналы. Довольно долго стоял, глядя на Грейс и размышляя о том, что только что сообщила мне Робин. События близились к своей логической развязке. «Ты как?» — спросил меня отец. Его глаза были красными со сна. Я молча показал на дверь, а когда вышел, отец последовал за мной в коридор. С силой потер рукой лицо. «Я дожидался, пока ты вернешься», — сообщил он. Сказал Дженнис, что хочу видеть всех в доме на ужин. Я хочу, чтобы ты тоже пришел. Могу поспорить, что Дженнис это очень не понравилось. Семья есть семья. Она это знает. Я посмотрел на часы. Скоро полдень. Мне нужно переговорить с Парксом Темплтоном, сказал я. На лице отца промелькнула тревога. Что-то случилось? Робин думает, что Грентем выписал ордер на арест на мое имя. Он моментально все понял. «Потому что они опознали твои отпечатки на стволе Долфа?» Я кивнул. «Пожалуй, тебе лучше уехать». «А куда?» «Нет, я не стану опять спасаться бегством». «Ты что думаешь делать?» Я опять глянул на часы. «Давай-ка выпьем. На крыльце, как когда-то». «Я позвоню Парксу из машины. Скажи ему, чтобы приезжал побыстрее». Выйдя из больницы, мы свернули к парковке. «Хочу, чтобы ты еще кое-что для меня сделал», — сказал я. «Что именно?» Я остановился, и он тоже. «Мне надо поговорить с Дженнис, с глазу на глаз. Хочу, чтобы ты это устроил». «А могу я спросить, зачем?» Она засвидетельствовала против меня на открытом судебном процессе. Мы никогда не разговаривали на эту тему. По-моему, этот вопрос надо окончательно закрыть, а она может не захотеть со мной общаться». Она боится тебя, сынок. Я ощутил знакомый гнев. И что, по-твоему, я по этому поводу чувствую? Уже в машине я вытащил открытку, запечатанную в пластиковый конверт. Дэнни так и не добрался до Флориды. Я был в этом совершенно уверен. Еще раз изучил фото на открытке. Песок слишком белый, чтобы быть настоящим. Вода столь чистая и прозрачная, что способна смыть любые грехи. Иногда это как раз то, что надо. Тот, кто убил Дэнни Фейта, отправил эту открытку в попытке скрыть преступление. Скорее всего, на ней полно отпечатков. Я уже в сотый раз терялся в догадках, следует ли рассказать о ней, Робин. Решил, что пока не стоит. В основном для ее же собственного блага. Но было тут и нечто большее. Кто-то по какой-то неизвестной причине убил Дэнни Фейта. Кто-то нацелил ствол и спустил курок затащил Дэнни на утес и сбросил в глубокий темный провал. «Прежде чем отправляться к копам, мне надо было узнать, кто именно. На тот случай, если это был кто-то, кого я люблю». Мы собрались на крыльце. Все из наших до единого. И хотя напитки были не из дешевых, спиртное в стаканах казалось жиденьким и паленым, словно заверения, которыми мы обменивались. Никто из нас на самом деле не верил, что все будет в порядке, А когда слова иссякли, как это часто и бывает, я стал изучать лица, кажущиеся в жестких лучах яркого опускающего солнца, голыми и беззащитными. Долв прикурил, осыпав влажными крошками табака рубашку. Небрежно смахнул их, даже не озаботившись опустить взгляд. И все же вид у него был более чем озабоченный, и эту ничем не прикрытую озабоченность он сейчас не снимая носил на себе, словно свои сапоги без которых пропал бы с концами. В этом отношении мой отец мог быть бы ему родным братом. С обоих словно ободрали всю кору, а отскоблили до блеска. Джордж Толман смотрел на мою сестру с таким видом, будто какая-то часть ее могла в любой момент отвалиться, и ему надо было успеть как можно быстрее подхватить этот кусок, прежде чем тот упадет на землю и рассыплется в пыль. Он постоянно брал ее за руку и низко наклонялся к ней, стоило ей заговорить. Время от времени Джордж поглядывал на моего отца. Как я заметил, с совершенно неприкрытым обожанием на лице. Джейми мрачно сидел перед шеренгой пустых бутылок. Уголки рта у него опустились, жесткая тень наполняла глазницы. В разговор он вступал нечасто, так тихо и неразборчиво бурча, что его мало кто слышал. «Это нечестно. раз проворчал братец, и я заключил, что говорит он о Грейс – но когда я поднажал, Джейми лишь помотал головой и запрокинул над головой коричневую бутылку какого-то импортного пива, которое я выбрал. Вид у Дженнис тоже был совершенно измученный. Облупленные ногти, темные круги под глазами, пустой взгляд. Выглядела она еще хуже, чем вчера. Слова слетали с ее губ часто, но как бы по принуждению, и были такими же колючими, как и она сама. Дженнис играла ту роль, которой мой отец ее наделил, хозяйки дома», и к ее чести действительно старалась. Но смотреть на это было тяжко, а глаза моего отца ее особо не щадили. Он сказал ей, чего я хочу, и ей это не понравилось. Вообще-то это было буквально на ней написано. Я то и дело приглядывал за длинным гравийным проселком, ведущим к дому, высматривая пыль за ярким сверканием металла. Надеялся, что адвокат доберется сюда первым, и все же в любой момент ожидал прибытия Грентома и его помощников. Один мой друг-юрист как-то сказал, что очень легко презирать адвокатов, пока тебе самому не понадобится адвокат. В тот момент я счел это за пустую болтовню, но только не сейчас. Теперь я ждал его словно манны небесной. День понемногу угасал, а темы для разговоров окончательно иссякли. В любых словах таилась угроза. На каждом шагу здесь ждали мины растяжки и слепые повороты, чреватые серьезными потерями. А все потому, что все так или иначе сводилось к реальности убийства. Причем не простого убийства как такового. Был недвижимый, превратившийся в расклякшую массу труп человека, которого мы все знали. Были вдруг выскакивающие, словно на пружине, вопросы. Были теории, которые мы все прокручивали в голове, но все же так ни разу и не решились обсудить. Он был убит здесь, где наша семья жила и дышала. И одной только этой угрозы было вполне достаточно. Но была еще и Грейс. И был я. Никто не знал, как со мной поступить. Когда Дженнис впервые обратилась ко мне, ее голос звучал слишком громко, а глаза нацелились в какую-то точку у меня над плечом. «Итак, какие у тебя теперь планы, Адам?» Лед звенел в тонком хрустальном стакане, и когда наши глаза наконец встретились, пространство между нами внезапно заполнилось — Словно бесчетное количество тонких проводков соединило нас, словно все они вдруг разом загудели. «Планы у меня поговорить с тобой», — ответил я, вовсе не намереваясь, чтобы мои слова прозвучали слишком уж вызывающе. Улыбка соскользнула с ее лица, забрав с собой большую часть румянца. Ей явно хотелось бросить взгляд на моего отца, но она не стала. «Ну что ж, хорошо», — голос Дженнис звучал ровно и холодно, Разгладив свои юбки, она поднялась с кресла, словно ее подняла оттуда какая-то невидимая сила. Голову она держала так, что могла бы удержать на макушке стопку книг, даже когда наклонилась, чтобы поцеловать моего отца в щеку. Двинулась к двери, куда более спокойная, отметил я, чем когда-либо. «Может, пройдем в салон?» Я проследовал за ней в прохладное нутро дома, вдоль по длинному коридору. Она открыла дверь салона рядом со своей спальней и махнула мне, чтобы я заходил первым. Мой взгляд ухватил пастельные тона и богатые ткани, мешочек с незаконченной вышивкой на том, что моя мать назвала бы старомодным словом «казетка». Я сделал три шага внутрь и повернулся к ней, увидев, как она аккуратно и мягко затворяет дверь. На миг ее тонкие пальцы раскинулись по темному дереву, а потом Дженнис развернулась и влепила мне по щечину. Боль обожгла, словно вспыхнувшая спичка. Ее палец поднялся между нами и на ногти сверкнул облупившийся лак. Ее голос дрожал. «Это за то, что заставил своего отца прочитать мне лекцию о значении семьи?» Дженнис нацелила палец в направлении крыльца. «За то, что оскорбляешь меня в моем собственном доме!» Я открыл было рот, но она перебила меня. «За то, что меня вызвали на ковер перед моей собственной семьей, как нашкодившего ребенка!» Дженни опустила руку к груди, ухватилась за свою бледно-желтую шелковую блузку, оттягивая ее вперед, и вдруг затряслась всем телом. Ее следующие слова упали в комнату, словно лепестки увядающего цветка. «Я отказываюсь, чтобы меня пугали, и отказываюсь, чтобы мною манипулировали. И ты, и твой отец. Хватит!» «Теперь я собираюсь подняться, наверх отдохнуть. Если ты скажешь отцу, что я тебя ударила, я буду все отрицать». Когда дверь с еле слышным щелчком закрылась, я подумал, не выйти ли вслед за ней. Но этого не случилось. Едва я успел сделать первый шаг, как в кармане у меня завибрировал мобильник. Я узнал номер Робин. Она буквально задыхалась. там только что уехал с тремя помощниками шерифа. Они планируют исполнить ордер». «Они едут сюда?» «Именно это мне и сообщили». «Когда они выехали?» 15 минут назад. Будут с минуты на минуту». Я сделал глубокий вдох. Это происходило опять. «Уже еду», — сказала Робин. «Хорошая мысль. Но что бы тут ни произошло, все давно закончится, когда ты сюда доберешься». «Твой адвокат там?» «Не в данный момент. Просто окажи мне любезность, Адам». Я выждал, ничего не говоря. «Не сделай какую-нибудь глупость!» «Например?» Пауза. «Не сопротивляйся!» «Не буду!» «Я серьезно, не встревай с ним ни в какие свары!» «Да господи!» «Ладно, уже мчусь!» Я закрыл телефон и, поспешно выходя, чуть не повалил вазу, стоящую на столике у двери. Едва только окунулся во внезапное закатное тепло на крыльце, как увидел Паркса Темплтона, поднимающегося по ступенькам. Быстро ткнул в него рукой, а потом в отца. «Мне нужно переговорить с вами обоими в доме, прямо сейчас». «Где твоя мать?» — спросил отец. «Мачеха», — машинально поправил я. «Это не насчет нее». «А насчет чего же?» — спросил Паркс. Я оглядел крыльцо. Все глаза были направлены на меня, и я осознал, что скрывать уже нечего. «Все произойдет очень скоро и прямо здесь». Еще раз нацелился взглядом на горизонт и понял, как мало времени на самом деле осталось. Похоже, машин было три. Мигалки включены, сирены молчат. Я встретился взглядом с адвокатом. «Сегодня вы отработаете свои деньги», — произнес я. Вид у него был озадаченный, и я вытянул руку в сторону дороги. По мере того, как дневной свет угасал вокруг нас, полицейские мигалки сияли все ярче. Они были уже совсем близко, в какой-то паре сотен ярдов. Вскоре ушей коснулся и шум моторов. Он все нарастал, когда вся моя родня вскочила на ноги вокруг меня, а я уже слышал стук камешков, барабанищих о металл, хруст и глухие шлепки шин, быстро летящих по гравию. Через 10 секунд водитель переднего автомобиля погасил мигалки. Остальные последовали его примеру. «Они здесь, чтобы исполнить ордер на арест», — сказал я. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Позвольте мне вести все разговоры», — встрепенулся адвокат, «но я знал, что он будет совершенно бесполезен. Грентом не станет с ним расшаркиваться. У него есть ордер, и этого вполне достаточно». Я почувствовал руку у себя на плече. «Отец». Он сильно сжал пальцы, но я не обернулся, и ни единое слово не слетело с его губ. «Все будет хорошо», — сказал я, и его пальцы напряглись еще сильнее. «Вот какими нашел нас Грентом», — поджидающими его тесно сомкнутой шеренгой. Его руки уперлись в бока. Помощники выстроились вокруг него. Стена из коричневого полиэстра и черных ремней, низко свесившихся на одну сторону под тяжестью оружия. Паркс шагнул вниз во двор, и я последовал за ним. Долф и отец присоединились к нам. Адвокат заговорил первым. «Чем могу служить, детектив Грантом? Грантем опустил подбородок, вглядываясь в него поверх очков. «Здравствуйте, мистер Темплтон!» слегка повернулся. «Мистер Чейз?» «Зачем пожаловали?» спросил мой отец. Я посмотрел на Грентома, глаза которого пристально сверкали поверх все тех же очков с толстыми захватанными стеклами. Их было четверо, лица каменные, и я понял, что ничто их не остановит. «Я здесь на законном основании, мистер Чейз. Имею ордер!» Его глаза отыскали мои, и он выставил вперед руку с растопыренными пальцами. «Давайте только не будем создавать друг другу лишних проблем». «Я бы хотел взглянуть на ордер», — сказал Паркс. «Извольте», — отозвался Грентом, по-прежнему нацелившись на меня взглядом. Он ни разу не отвел глаз. «Можешь все это как-то тормознуть?» — спросил мой отец у адвоката, понизив голос. «Нет». «Черт побери, Паркс, уже громче». «Всему свое время, Джейкоб, прояви терпение», — адвокат обратился к Грентому. Ваш ордер в полном порядке. Ничуть в этом не сомневался. Я шагнул вперед. Тогда давайте побыстрее со всем этим закончим. Вот и славненько, — отозвался Грентом. Стал обходить меня слева, с наручниками наготове. Долф Шеперт, вы арестованы по подозрению в убийстве Дэнни Фейта. Свет сверкнул на стали, и когда браслеты охватили запястья старика, он словно согнулся под их тяжестью. Но как же так? За почти 30 лет я ни разу не видел, чтобы Долв поднял на кого-нибудь руку или даже гневно повысил голос. Я рванулся было к нему, но помощники шерифа оттащили меня назад. Выкрикнул «Долв!» и появились дубинки. А потом услышал собственное имя. Мой отец орал на меня, чтобы я успокоился, не давал им повода. Когда его руки, толстые и веснушчатые, наконец ухватили меня за плечи, я позволил им оттащить меня назад. Стал наблюдать, как Долфа заталкивают в одну из машин с крупной надписью «Шериф» на боку. Хлопнула дверца, на крыше запульсировали огни, и я закрыл глаза, когда рев трех мощных моторов внезапно заполнил мою голову. Когда он смолк, Долфа уже не было. Тот ни разу не обернулся назад.